Глава 3. Шли дни, бежали недели, осень, по золотой окрасила деревца до травы, жители деревни прощались с летом, благодарили богов за урожай, закатывали пиры в их честь, столы ломились от кушаний, каждый приносил что-то свое, кто пироги, кто яблоки, кто каши разваристые, но особое место занимала медовуха, сей напиток, согревал душу и веселил голову. Люди плясали у костров, пели песни предков, рассказывали легенды древние. И только искра с весной не знали про дыху. Они не пели, не плясали, все за отцом ухаживали. Благомир совсем плохой был, держался из последних сил, переломные кости срастались медленно, раны заживали тяжело. Порой казалось, что вот-вот умрет кормилец, а нет, благомир – обладал стойкостью духа, каждый день молился богам, просил продлить его дни, поскольку семью бросать право не имел. Однажды к ним пожаловал Судемир с сыном. Опечалился старейшина, когда узнал, что лучший охотник его деревни, того и гляди отойдёт в мир иной. Седой старец вошёл в горницу, поклонился хозяевам дома, здравия желаю, молвил Судемир, вот пришёл проведать главу семейства вашего. Здравится и вам, старейшина, поклонился и искоро пойдёмте, он в светелке лежит. Отец пошёл навестить охотника, а Тай остался у дверей, ясное дело кого дожидался. Весна в это время в курятнике хозяйничала курам, проса насыпала, салонку поменяла, да яйца в корзину собрала. Как закончилось делами, вышла из онова и к дому направилась. Совсем у девицы настроения не было, за отца переживала. А когда весна серчала, то к ней боялся подойти даже самый храбрый парень на деревне. Она могла и по лбу граблями заехать, или того хуже крапивой отхлестать. Глядит девица, и глазам не верит на крыльце, а та и стоит, улыбается. Тут ее аж перекосило. Но коль то был старейшин и сын. Весна. Решила не буянить, а молча мимо пройти, да скрыться в трапезной поскорее. Но не тут-то было. Парень проворней оказался. И, спрыгнув со ступеньки, встал напротив, преградив путь. «Доброго дня тебе, красавица!» — заговорила Тай. Кому доброго, а кому и не очень пробурчала весна и хотела оттолкнуть Ахальника, но тот, как скала врос в землю, Я ни шагу не сдвинулся. Чего застыл? Пусти в избу. А ты вруша, оказывается. Что? Да кто ты такой, чтобы поносить меня, пуще прежнего завелась дева? Обещалась со мной погулять, но так и не пришла. А я ведь ждал. Полночи прокуковал у калитки. Не смогла я. Отца израненного привез в светих. Не до гуляний было немного отошла весна, все-таки прав, а Тай не выполнила она обещания. Знаю, пусть поправляется. Отец вон и спереживался весь. Так и быть же, я окаянно и слегка улыбнулась весна. Токма, ты не думай, что я забуду обещанное, все равно погуляешь со мной. Кимра -ки, тебе в спутнице, я за папенькой хожу, нет у меня времени. И на этот раз весна. Ухитрилась. проскочил таким мимо ухажора. Атай лишь рассмеялся, веселил его гордячка. Но вот как смотрел он ей в глаза, то в животе аж крутило, так хотелось схватить девицу и прильнуть к ней устами. Пропал парень, совсем пропал. А пока молодёжь на улице беседовала, суди мир, ругал Благомира за гордыню. И самодовольство, изрядное покой, ты в чащу подался, там медведь правит, ему сам Велес благоволит. На шкуру позарился, стучал под огом об полстарейшина в сердцах. Вот и наказал тебя Велес, наслал духа своего, тот и поквитался, знамо дело в медвежье место. Хаживать не велено, священная то земля, или ничему тебя предки не учили». Прости, Судемир, дурака, я, но тихо мовы у Благамира. Злой дух, видать, попутал. Зная, охотник, есть звери, на коих ходить богам позволено, а есть запретные, их духи берегут. Молись теперь каждый день, молись, чтоб простил тебя Велес и не пришёл по твою душу, молюсь, Судемир. И тогда старейшина сменил гнев на милость. положил могучую руку на плечо охотника. "Ладно, ладно, крепчай, сил набирайся, этой семье нужен и деревне светих старую же. Ему бы только молодых словом учить, ты же можешь делом помочь. Благодарствую за заботу и за советы мудрые". Благомир положил поверх его руки свою. «Ну, бывай, охотник!» — судимир кряхтя поднялся и уж к двери направился, но вдруг остановился, чуть не запамятовал, посмотрел он лукавым взглядом на Благомира. «Моя-тай-то вернулся. Теперь невесту ищет. И знаешь, кого себе в жены прочит?» И как весну усмехнулся охотник. «Ее, голубушка, ее! Ну-ка, льдевица! Не супротив будет!» роднимся твоя дочка норовым обладает упрямая лихая от неё полдеревни молцы чуть ли не плачет засмеялся судьмир ты ж с ней построже девушка она хорошая добрая но ей отеческое слово нужно так и в девках остаться можно не гоже это согласен покивал благомир судьмир ушёл а как дверь за ним закрылась к отцу подошла весна Она села рядышком, накрыла её тёплой шкурой и запела. Любил охотник песни предков. Опять весна умела, да так, что даже слёзы лились от голоса столь чудодейственного. И опять потекли дни, месяцы сменяли друг друга. Вот уж и первый снег выпал. За ним стужа пришла. На сей раз весна сдержала обещание, когда-то данное отаю. Она вышла погулять с ним. После они стали видеться чаще. Искра радовалась за дочь. Благомир тоже не противился их свиданиям. Пусть молодые радуются жизни, глядишь, по весне и свадьбку сыграют. Атай хорошим парнем оказался, возлюбленный угаждал, заботой окружил. Весне нравился молодец. Но счастья она не чувствовала. Не хватало ей леса, охоты. Да и зима ещё выдалась снежная, морозная, и в лес ты не сунешься. Но всё же выгадывала девушка деньки, седлала гнедова И уезжала в поля. Там можно было на какую-нибудь птицу поохотиться, а ль на зайца вот тогда её сердце радовалось, душой весна отдыхала. Возвращалась всегда с добычей. Отец дочку хвалил, донацеловывал, да а мать сетовала, мол, хватит уже не девичими делами заниматься, пора и о свадьбе задуматься. Весне А те пришёлся по душе, умный, красивый, силой наделён богатырский, чего ещё более желать, нежели их, а отрада, но девица не торопилась давать согласие на союз, боялась свободу потерять. Ведь кто знает, как новоиспечённый муж себя после свадьбы поведёт, а вдруг дома заверетино посадит, и такое бывало с девицами, обещались женихи Во всем потакать? А как мужьями стали, То и позабыли все обещания, Укротили жен, Те и помалкивают, гневить не хотят. К тому же Атай Тоже характер имел непростой. А что будет, ежели рядом с костром Вместо катки с водой Соломы положить? Мигом вспыхнет, Того весна и опасалась. своими переживаниями она всегда с отцом делилась, но благомир её успокаивал, всё-таки по молодости тоже горячим был, а как встретил искру, так и позабыл про всё на свете. Жена умела его успокоить, ибо женщина и была мудрой. Вот и весна должна уметь влиять на мужа, не разжигать ссор, а наоборот, гасить на корню, тогда оба Вас на счастье. Девица же слушала, кивала, но в уме своё держала. Характером её боги наделили особенным, воинственным. Поэтому не верилось девушке, что сможет она совладать со своим нравом, какой же там ещё и мужу успокаивать, самой бы не сгореть финистом. Но было ещё кое-что, что терзало душу девичью. чудище, которого отец повстречал на охоте. кем оно было? богом, духом. но ежели духом, то каким? кому оно служило, кому подчинялось? весна уже давно мучилась от незнания, ей хотелось вызнать у отца хоть что-нибудь о той роковой ночи, но дева боялась бередить воспоминание, тем более в той поры благомир очень плохо спал. мучили его дурные сны, от чего он кричал, а после вскакивал в холодном поту, и оставшееся время ночное приходил в себя. Однако желание пересилило страх, и весна, как-то вечером подошла к концу, отец не смело обратилась она: "Слушай, доченька, я давно уж хочу спросить у тебя". Она мялась, глаза прятала: "Не бойся. — Спрашивай, — погладил ее по голове Благомир. — Неужто отца боишься? — Не тебя боюсь, а за тебя. — Давай-ка говори скорее, не топчись, как конь на одном месте. Поведай, а то и битве с чудищем выпалила весна и ошухнула в конце. — Ах! Вон оно что с грустью в глазах протянул охотник. Чего же не поведать? Ты и сама охотница... А значит, должна знать. Весна. Тогда забралась на лавку с ногами, укрылась теплой шалью и приготовилась. В такие моменты отец с ней видел ту самую маленькую девчушку, кое с открытым ртом слушала охотничьи сказания. У Благомира даже на душе потеплело. Ну, слушай, голубушка, шли мы со Светихом по лесу долго. Три дня и три ночи. Чаще все сгущалось, деревья попадались все выше. Кусты колючие, стеной из земли подымались. Но мы не останавливались. Медвежье место совсем уже близко было. И вот вступили на священную землю. Медведи... проворнее нас. Они и днем, и ночью охотятся, в темноте видят все до камушка, до листика по всему человеку. Надо б на быть всегда на стороже. Порой случалось, что охотник выслеживал одного медведя, а за ним по пятам уже шел второй. Вскоре Я запометил траву пологую у ольховника, на кое и клочки шерсти лежали. Видать, хозяева как раз полес убродили в поисках добычи. И тут вдруг с ветхих мне рукой замахал недалеко от нас медведица у ручья крутилась, а поодаль медвежата её, знамо дело, на мать и тя опасно. Она злее любого медведя, потомство свое бережет. Но мы понадеялись на удачу. Хотели медвежат согнать, чтобы отвлечь ее. Шкура у той медведицы сверкала в лунном свете. Сразу поняли, добротная. И все мы сделали, как должно. Светих, медвежат погнал. А я запрятался в густой листве и принялся выпускать в нее стрелу за стрелой. Целых семь всадил в грудь звериную. та постояла, постояла, потом пошатнулась и повалилась на землю. Тогда я достал нож и пошёл к ней, чтобы закончить мучение. И благомир вдруг замолчал. Сейчас же в его глазах возник страх. Лик исказил ужас. Что Что дальше было, подалась вперёд весна, чуть с лавки не свалилась. Ощутил я на своей шее дыханье огненное, позади стояло оно, подумал, не как медведь пришёл медведицу свою защищать, а нет, повернулся и остолбенел. На меня смотрела чудище жуткое, небывалого роста, когти длинные, Острые клыки из полураскрытого рта выглядывают, глаза горят пламенем, и что самое страшное, тело человеческое, а шерсть на спине и груди звериная, медвежья. Тут я и попрощался с жизнью. С ветхих хотел помочь, но зверь толкнул его с такой силой, что отбросило того далее. Меня же схватило, а дальше и вспоминать бой изно, что оно творило. Неожиданно слёзы сверкнули в глазах отца. Неужто такое бывает, скочила весна с места и давай круги по светёлки наматывать. Бывает, дочка, бывает. Но я не сержусь на чудище лесное, мы сами повинны. Вступили на священную землю и покусились на божественную животину. Мне ещё отец рассказывал, что на медведя можно ходить ток мы, ежели тот сам на нашу землю забрёл, дочинил беспредел. Но в медвежье место ходить любому охотнику восприщалась. После сего рассказа весна совсем покой потеряла, и ничего уж её более не волновало. Ходила девица, как в воду опущенная, всё дума, думала. Матушка со свадьбой докучала, а тай с ласками приставал, а дева опасные мысли вынашивала в голове. В отличие от Благомира, весна дала себе обещание поквитаться с чудищем и принести его шкуру.